После неудачной попытки застрелиться в проливе Лобачёв почти не показывался на мостике, и командование судном временно принял Тарас. Батон второй день отсиживался под арестом, довольствуясь пайком, который поочерёдно меняясь, ему с неохотой таскали раз в день треска или паштет. Одна только Лера в сопровождении Чучундры регулярно навещала охотника, чтобы поделиться скудными новостями и справиться о его состоянии. Нормально всё у меня, привычно огрызался из-за двери дядя Миша. Проспалси уже. И зачем нужно было взрыв устраивать, в который уже раз сукаризной спросила девушка: "А если бы кто-то погиб?" «Нотации читать пришла!» — с мукой в голосе пробормотал Батон. «Говорю же, я как лучше хотел!» «А нельзя было все спокойно капитану рассказать!» — продолжала наступать Лера. «Капитану?» — усмехнулся невидимый Батон. «Да у него же крыша совсем поехала!» «Ему просто стало не по себе!» — неуверенно заступилась Золобачева за девушка. «Да?» Так, что захотелось пустить себе пулю в лоб. Она просто молча пожала плечами. — Как рука? — Чешется. Девушка поморщилась и поскребла ногтями туго забинтованное под тельняшкой предплечье. Главное, чтобы шрам не остался. — Значит, на поправку идет. А шрамы только украшают бойца. — Я, между прочим, девушка... напомнила наставнику Лера. А ещё, охотник на мутантов наставительно поправил батон и немного подумав невозмутимо предложил: "В крайнем случае на том месте татуировку набьёшь. Ещё чего придумаете?" Лера скривилась. "Нетушки уж лучше шрам". Чучундра с тобой неожиданно поинтересовался батон. "Да, а почему вы спрашиваете?" Лера проверила сидящую на плече мышь. «Хоть будет, кому за тобой присмотреть, пока я тут бока отлеживаю». «Вас скоро выпустят», — с излишней горячностью ответила девушка. «Держи карман, Шерри. После такого...» «Хорошо, сразу за борт к акулам не отправили. Или что там теперь плавает?» «Лерка!» — из-за угла коридора возникла носатая физия паштета — «Хары лясы с этой гадюкой точить! Чего на камбузе пол весь мокрый? Я себе чуть нос не расквасил! Давай быстрее, нам еще присосочников мариновать!» «Сейчас доделаю!» — спохватилась девушка. «Ладно, дядя Миша, мне пора!» «Бывай!» — уныло буркнул из каюты батон.